В среду Лиза позвонила снова, на сей раз на работу. Голос у неё был перепоганным, встревоженным и совершенно трезвым. Родик, с Дениской что-то не так. Его рвёт, и он меня, кажется, не узнаёт. Родик, я боюсь. Оказалось, в воскресенье Лиза не обманывала. Мальчик действительно заболел, у него был насморк, кашель и температура. Но поскольку простужался он часто, Лиза не особенно встревожилась. Даже градусник ему не поставила, просто пощупала лобик ладонью и почувствовала, что температурка повышена. Дала сыну жаропонижающее, одела, посадила в коляску и потащила с собой в гости. В понедельник, когда она привела мальчика в ясли, его не приняли. Медсестра сразу поняла, что ребёнок болен, измерила температуру и в ужасе схватилась за голову — тридцать девять и восемь. Мамаша, немедленно домой и вызывайте врача из поликлиники. Леза вернулась домой, вызвала врача и позвонила на работу, предупредила, что не придёт. Педиатр из поликлиники осмотрела Дениса и поставила диагноз: острое респираторное заболевание в тяжёлой форме. Лечение прописала такое же, какое назначала этому ребёнку всегда. Она работала на этом участке недавно, но тоже успела привыкнуть к Денискиным простудам. Во вторник температура не снизилась, мальчик был вялым, кашлял, на вопрос где у тебя болит, показывал на животик и на голову. У него начался понос. В среду его стало рвать. Он не узнавал Лизу и периодически бредил. Ему казалось, что он находится в тёмной комнате, где по углам прячутся огромные голубые рыбы. Его невозможно было ни взять на руки, ни посадить, ни даже просто перевернуть. Ребенок кричал от боли. «Немедленно вызывай скорую!» — скомандовал Радислав. «Я сейчас приеду!» Он свырнул все в документы, быстро что-то наврал начальству о необходимости отъехать в один из главков, сел в машину и помчался на улицу маршала Березова. Когда он приехал, врач из скорой помощи уже осматривал Дениса, который истошно кричал и плакал. «Почему он так кричит?» "Растерянно спросил Владислав: "Гиперестезия?" Коротко ответил высокий бородатый врач: "Для мальчика болезненно любое касание, любое изменение положения тела, особенно больно, когда я дотрагиваюсь до позвоночника". "И что это означает?" Врач ничего не ответил, продолжая свои манипуляции. Потом отошёл от кроватки, в которой лежал Денис, и обратился к Владиславу: "Вы отец?" "Ну, в общем, да, я" Можно вас на два слова. Давайте выйдем на лестницу. Родислав удивился, но послушно вышел вслед за врачом из квартиры. На лестничной площадке оба одновременно вытащили сигареты и закурили. "Не хочу быть бестактным", сказал врач. "Но поскольку речь идёт о жизни и здоровье ребёнка, то вынужден спросить. Мать мальчика пьёт? Почему вы решили?" "Я вижу, у него температура под 40." А она его в ясли повела. Непьющая мать такого никогда не сделала бы. И вообще жилище пьющей женщины имеет свои особенности. Я за время работы много чего насмотрелся и могу отличить одно от другого. Я прав? Правы, вздохнул Родислав. Во время беременности она тоже пила. Да. Не всё время, периодами. А в момент зачатия была отрезвой. Радислав этого не помнил и только пожал плечами. Ладно, с этим всё понятно. Врач стряхнул пепел на ступеньку и сделал жадную затяжку. Теперь с преривками. Особенно меня интересуют прививки от полиомиелита. Я так понимаю, что вы с матерью ребёнка вместе не живёте, но, может быть, вы в курсе? От полиомиелита растерялся Владислав. "Я не Это когда ребёнку в рот дают из пипетки раствор розового цвета", пояснил врач. "Ах да", вспомнил Владислав. "Я один раз носил Дениску на такую прививку, и врач тогда очень ругался, что предыдущую прививку мать пропустила. Когда это было?" Э, -э в сентябре прошлого года, кажется. Нет, э -э, позапрошлого. Дениски было полгодика. Да, точно в сентябре, и врач ещё говорила, что Лиза должна была делать прививку где-то в районе 25 июля. Понятно, протянул врач. Значит, в 4 с половиной месяца прививку пропустили. А в 6 месяцев уже вы сами носили. Как всё прошло? По-моему, нормально. Ему дали раствор, он заплакал, и я его унёс. А не заметили, он не срыгнул прививку? По дороге он мне пиджак испачкал. Вспомнил Родислав, наверное, срыгнул. По дороге это где? нахмурился врач. Ближе к дому? Нет, мы ещё в поликлинике по коридору шли. Значит, срыгнул сразу и прививка в организм не попала. Плохо. Ну а дальше? В полтора годика надо было сделать ещё одну прививку. Сделали? Да. Ке в НоВладислав и Лиза насило его на прививку. Это было в сентябре прошлого года. И я помню точно, потому что перед этим Денис как раз болел сначала один раз, потом второй, буквально через неделю заболел. И когда она сказала, что была в поликлинике, я испугался, что он опять заболел. Ведь всего дней 10 прошло с тех пор, как он выздоровел. А она сказала, что насила мальчика на прививку. На прививку от э, полиомиелита сразу после болезни, ахнул врач. Но ну, это просто ни в какие ворота не лезет. Ладно, мать ребёнка безграмотная, и простите ради бога, безмозглая. Но врач-то участковый куда смотрела? Я, конечно, нарушаю корпоративную этику, критикую коллегу перед больными, но я прошу понять меня правильно. У меня очень нехорошие подозрения в отношении вашего мальчика. По крайней мере, Вся симптоматика указывает на то, что я прав. Его нужно немедленно госпитализировать, немедленно. Знайте, вы участкового врача не ругайте, сказал Родислав. Она не виновата. Лиза до года сидела с Денисом дома, не работала. Больничный по уходу за ребёнком ей был не нужен, поэтому она врача не вызывала, когда мальчик болел. То есть я хочу сказать, вызывала не каждый раз. Он всё время просто ужался, лечение одинаковое. Вот она сама и лечила, к доктору не обращалась. Когда она принесла Дениску на прививку, то просто не сказала врачу, что он только что два раза болел. Она же не знала, что это имеет значение. Ох, Паша, Паша, тяжело вздохнул бородатый врач. Ваша Лиза уже второй ребёнок, неужели она таких простых вещей не понимает? Вместо того, чтобы её защищать, лучше бы от пьянства её полечили. то ведь загубит она ребенка. Лизу и Дениса увезли в больницу. Лиза успела позвонить подруге и попросила ее забрать Дашеньку из школы и оставить у себя. Раислав вернулся на работу, но до конца дня ничего толкового сделать не сумел. Все его мысли вертелись вокруг маленького сына и страшных слов бородатого доктора из скорой. — У меня очень нехорошие подозрения в отношении вашего мальчика. — Какие подозрения? Неужели действительно у Дениса полиэмиелит? Не зря же врач так детально расспрашивала о прививках. Это ужасно, ахнула Люба, когда Родислав вечером рассказал ей о болезни ребёнка. Но как же так, родненька? Ведь уже давно с этой болезнью покончено, детей поголовно прививают, уже почти никто никогда полиэмиелитом не болеет. У ребёнка должен быть совсем слабенький иммунитет, чтобы подхватить вирус. Конечно, Лиза злоупотребляла алкоголем во время беременности, и потом она болела тяжёлым гриппом. Это тоже очень опасно для иммунитета ребёнка. И простужался он часто. Господи, вот горе-то. Надо что-то делать, Родик. Надо. Укрюмы согласился он. Только я не знаю, что. Может, Аеле позвонить? — У нее же полно знакомых врачей, наверняка среди них есть специалист по детским инфекциям. — Давай я позвоню, — предложила Люба. — Ну, давай, — вздохнул Радислав. Но до Аэллы Александриде они не дозвонились. Дома телефон не отвечал, а на работе сказали, что Аэлла Константинна в отпуске, который проводит где-то далеко от Москвы в доме отдыха. На следующий день Радислав поехал в больницу. К сыну его, естественно, не пустили, Но вышла врач, которая первым делом поинтересовалась, кем Радислав официально приходится Лизе и Денису. А узнав, что никем, просто хорошим знакомым, довольно грубо заявила, что просто знакомым медицинскую информацию не дают, и пусть он звонит в справочную, где ему скажут, какая у ребёнка температура. Она больше пусть не рассчитывает. Совершенно обескураженный Радислав вернулся домой. «Я не понимаю, что это за порядки?» возмущался он мало того, что меня не пустили, так ещё и разговаривать не захотели ничего толком не рассказали тоже мне государственная тайна здоровье малыша которому ещё 3 лет не исполнилось роденька это в порядке вещей успокаивала его Люба во всех больницах так разговаривают не только в детских просто ты с этим не сталкивался и в инфекционное отделение никого не пускают — Знаешь, о чём я подумала? «О — О чём? — безнадёжно спросил Радислав. — Помнишь доктора, которого нам сосватала Аэлла, когда Лариса болела пневмонией? Правда, это было много лет назад, но номер у телефона у меня остался. А вдруг повезёт? — Слушай, — обрадовался Радислав, — это хорошая мысль. Давай попробуем позвонить. Может, она подскажет, что делать, куда кидаться. Разумеется, предполагалось, что звонить будет Люба. Им повезло: за эти годы знакомая Аэлли никуда не переехала, и телефон у неё не изменился. Она вполне доброжелательно выслушала Любу, которая совгала, сказав, что речь идёт о её подруге, и пообещала найти возможность разузнать, как дела у Дениса. Прошло ещё 2 дня, прежде чем врач позвонил Романовым. Состояние мальчика все еще было тяжелым, лихорадочный период продолжался. В больнице сделали анализы, и в стуле, и в смывах из носоглотки обнаружили вирус полиемиелита, а в крови антитела к этому вирусу. Назначена спинномозговая пункция, и если она покажет повышенные лимфоциты, то диагноз подтвердится окончательно. Мальчика осмотрели специалисты: невропатолог, окулист, ЛОР-врач. Его постоянно наблюдают лечащие и дежурные врачи, ему ставят капельницы, делают инъекции, так что без внимания и помощи ребёнок не остаётся. Невропатолог констатировал гипотонию, слабость мышц, отсутствие рефлексов, кроме того, у ребёнка так называемый синдром треножника, характерный симптом поражения нервных корешков. Для разгрузки позвоночника малыш лежит, опираясь на обе ручки, и всё вместе взятое это не предвещает ничего хорошего. Больница, в которой лежит Денис, считается хорошей, специалисты в ней опытные, и будет сделано всё, что необходимо в таких случаях делать. Ещё через день Радиславу позвонила Лиза, прорвавшаяся к телефону на сестринском посту. И с облегчением сообщила, что мальчику стало лучше, температура упала, он оживился, начал кушать, интересоваться игрушками, с удовольствием слушал сказку, которую ему рассказывали. Правда, он пока еще не встает, ножки ослабели и не держат, но зато голова и животик больше не болят. — Вот видишь, — радостно сказал Радислав Любе, — эти врачи всегда ошибаются. Страх у нагнали, запугали, полиэмилит какой-то придумали, а на самом деле это была обычная простуда, хотя и очень тяжёлая. Тоже мне эскулапы. Они бы ещё сказали, что у ребёнка болезнь Альцгеймера. Никому верить нельзя. Все кругом безграмотные халтурщики. Однако Люба на собственных плечах вынесшая все детские болезни Коле и Лёле, Много общавшиеся с педиатрами и всегда во всём э, вникавшая, не была настроена столь же оптимистично. Она потихоньку о дорадеслава снова обратилась к знакомой Аэлле за консультацией. "Боюсь, оснований для радости у вас нет", сказала та, проведя очередной раунд переговоров с невропатологом детской больницы, наблюдавшим Дениса. "Мы видим классическую картину течения болезни". У мальчика мышцы вялые, дряблые, невропатолог не может вызвать сухожильные рефлексы, ребёнок не реагирует на иглу, то есть появились параличи. Так какой же диагноз, спросила Люба. Паралическая спинальная форма полиэмилии с вялыми параличами нижних конечностей. И что же будет дальше? Через некоторое время Наступит определённое улучшение, тонус мышц восстановится, рефлексы появятся. Эти изменения будут длиться около 2 месяцев. Если в этот период интенсивно работать с мышцами, то можно будет добиться ещё большего улучшения. Что значит работать? уточнила Люба. То что нужно будет делать? В первую очередь массажи, затем лечебная физкультура и физиотерапия. электрофорез, диатермию, гризилицены, азакирит, парафин, в общем, всё, что есть в этой больнице. Ну, и витамины назначают, э, глютаминовую кислоту и прозерин. И что если всё это делать, то ребёнок встанет на ноги и может полностью выздороветь? Ну, это крайне маловероятно, хотя случаи выздоровления бывают. вздохнула врач. Чаще всего речь может идти только о том, до какой степени больной сможет самостоятельно передвигаться. Если в течение 2 лет функции не восстановятся, ребёнка переведут на инвалидность. Вы не знаете, сколько ещё Дениса продержут в больнице, спросила Люба. Его не выпишут до тех пор, пока он не перестанет выделять вирус. Это примерно 6 недель. Что вас ещё интересует? Я пока не знаю, призналась Люба. Вы позволите мне позвонить вам, если у меня будут ещё вопросы? Конечно, звоните. Люба положила трубку и ушла в ванную стирать. В принципе, стирка была не срочной. Люба планировала её на пятницу, но ей необходимо было уединиться, чтобы подумать. Родислав дома, он в комнате смотрит футбол. На кухне Лёля угощает пришедших в гости подруг чаем с домашним тортом. А куда деваться Любе со своими горестными мыслями? Ведь если она уйдёт в комнату дочери или отсутствующего Николаши, это сразу же будет замечено и вызовет множество вопросов: что случилось, не заболела ли она, а в ванной никто не сунётся во время стирки. Что же ей делать? Как сказать Радиславу о том, что его маленький сынишка, вероятнее всего, останется на всю жизнь инвалидом, нуждающимся в постоянной помощи? И как повести себя в этой ситуации? Уже сейчас первый предложить Радиславу подумать о том, как и чем они могут помочь Лизе и мальчику или подождать, пока муж сам дозреет до этой мысли. А если он не дозреет, ведь совершенно очевидно, что имея на руках ребёнка, который сам не ходит, Лиза вынуждена будет уволиться и жить на детские пособия. и тут уж ста рублей, которые ей выдает каждый месяц Радислав, точно не хватит. Придется подумать об увеличении суммы дотации. Господи, сколько же это будет продолжаться? Конечно, Денису, как инвалиду детства, положена будет пенсия, но ведь врач сказала, что вопрос об инвалидности будет решаться только через два года. Значит, Денису, Ещё 2 года придётся полностью содержать Лизу и двоих детей. Снова копейки считать. Только-только они вздохнули чуть свободнее, и опять всё с начала. Впор убрасать работу на заводе и идти в кооператоры. Может, хоть так денег куда-то заработать. Так как же поступить с Родиславом? Очень велик соблазн сейчас промолчать. дать ему порадоваться какое-то время, пока Денису лучше, ведь врач бы обещала, что улучшение будет длиться около двух месяцев. Потом всё равно Родик обо всём узнает и ещё успеет расстроиться и погоревать. Но, с другой стороны, через несколько дней, когда пройдут параличи, нужно будет активно включаться в спасение ребёнка, и здесь нельзя будет упускать ни одного часа, а на Лизу полагаться нельзя, она человек ненадёжный. Любы хорошо представляла себе, что такое советская больница и понимала, что выполнение каждого назначения нужно контролировать. Нужно буквально по пятам ходить за медсёстрами и напоминать, чтобы сделали массаж, укол или физиопроцедуру. Нужно носить в больницу продукты, потому что кормят, и звук вон плохо. Нужно как-то решить вопрос с восьмилетней Дашей, которой, поскольку она находилась в тесном контакте с заболевшим братом, сделали однократную прививку и велели двадцать дней сидеть дома на карантине. Сейчас девочка находится у Лизиной подруги, но ведь подруга работает. С кем ей оставить ребёнка после прививки? И потом одно дело взять чужого ребёнка на два-три дня — И совсем другое на 6 недель, пока Лиза с сыном в больнице. Пройдёт 20 дней карантина, и девочку придётся возить в школу, которая находится вовсе не там, где Лизина подруга живёт, оставлять на продлёнке, а после работы забирать. Кому нужны такие хлопоты? Нужно хотя бы денег этой подруге дать. С какой стати она будет 6 недель кормить девочку? Нужно искать выход на главврача больницы, чтобы Денису назначили все процедуры и тщательно их выполняли, или, по крайней мере, найти возможность заплатить всему персоналу, включая санитарок, чтобы были внимательными и добросовестными. Деньги, конфеты, бутылки со спиртным. Спиртное взять негде. Антёль Гогольная компания обернулась тем, что водку, например, для поминок Можно было купить в нужных количествах только предъявив свидетельство о смерти, а в обычном порядке в одни руки давали лишь две бутылки, и то, если хватит терпения выстоять огромную очередь. Всё то, что когда-то приносило АЭлла, давно разошлось на подарки или в качестве универсального платёжного средства. В общем, с оплатой услуг персонала тоже предстоит изрядная морока. Но всем этим нужно заниматься и начинать следует прямо сейчас, не дожидаясь, когда пройдут 2 месяца улучшения и Родислав узнает горькую правду. Значит, придётся ему сказать о разговоре с врачом и как можно скорее оттягивать неприятный момент нельзя. Люба разогнулась, осторожно отжала в махровом полотенце лёлиную трикотажную кофточку и оттёрла тыльной стороной ладони вспотевший лоб. Решение принято, пора было выходить из ванной. Она знала, что лежащий рядом Родислав не спит, более того, люба чувствовала, что он хочет поговорить, но ей самой разговаривать не хотелось. Да и о чём? О том, что болезнь Дениса повиснет ярмом на шее у Романовых, это и без слов ясно, о том, что Родислав виноват. А что об этом говорить? Можно подумать, если человек сто раз признается в том, что виноват, от этого что-нибудь изменится. Денис болен, скорее всего, болен неизлечимо. И это невозможно ни изменить, ни отменить. С этим придется жить не просто долгие годы. Всю оставшуюся жизнь, всю жизнь помогать ему, всю жизнь до самого ее конца тянуть на себе спивающуюся Лизу. А ведь кроме Дениса есть еще и Даша, которой всего восемь лет, и которой тоже будет еще долго нуждаться в заботе и помощи. Если раньше можно было надеяться на то, что дети Лизы рано или поздно вырастут, и ей нужно только немножко потерпеть, то теперь эта надежда рухнула. Люба внимательно прислушивалась к себе, пытаясь понять, какие чувства она испытывает к Радиславу, к Лизе, к Денису. Радислава она все еще любит. и любит так сильно, что готова любыми средствами оградить его от всего неприятного и тягостного. А вот к маленькому Денису она не испытывает ничего, кроме обычной жалости взрослого к больному ребёнку. Любо часто слышала и читала о том, как женщины привязываются к внебрачным детям своих любимых мужей, потому что в этих детях течёт кровь человека, который им безумно дорог. Ничего подобного в её душе не возникало, когда она думала о детях, рождённых Лизой. Может, у неё душа какая-то неправильная, или в книгах написано неправда? Может быть, она слишком холодная и жестока? Нет в ней искренней любви к этим двоим малышам. Но нет её, хоть лопни. И по большому счёту, если уж совсем честно посмотреть внутрь себя, ей совершенно всё равно. Как там они будут расти с пьющей матерью и без отца. Это чужие дети, и то, что в них течёт кровь её обожаемого Владислава, дело не меняет. Только очень жалко почему-то маленького больного Дениску. Но ведь Владислав не может быть равнодушным к собственным детям. Он тревожится за них, переживает, и задача Любы сделать всё, чтобы мужу было легче. Он добрый и порядочный человек. Он не может бросить своих детей на произвол судьбы. Он их любит, и это нормально. И с этим ей как жене придётся считаться. Наверное, если бы он бросил детей и забыл о них, она перестала бы уважать Радислава и не смогла бы его любить. Или смогла бы? Кто знает. Радислав перевернулся на другой бок и прислушался к дыханию жены. Спит или нет? Ему хотелось поговорить с ней, и в то же время разговаривать было страшно. А вдруг её терпение лопнуло, и она скажет ему какие-нибудь ужасные слова, после которых им невозможно будет оставаться вместе. Господи, зачем? Зачем она тогда, почти 10 лет назад, предложила ему этот договор? И зачем он согласился? Идиот. Ему тогда показалось таким удобным таким комфортным, что не нужно врать и изворачиваться, и что рядом всегда будет человек, который с пониманием отнесётся к его проблемам и прикроет перед жёстким и непреклонным генералом Головиным. Он с такой готовностью и с такой лёгкостью рассказывал Любе Ализе, о Лизе, о её беременности, о её детях, о её запоях и загулах. Чёрт бы его взял, дурака легковерного. Ведь если бы Люба ни о чём не знала, можно было бы просто махнуть рукой на Лизу и её детей, забыть о них и спрятаться в работе и в обычной повседневной семейной жизни, как будто их и не было никогда. Тысячи, сотни тысяч мужчин именно так и поступают и живут, не зная проблем и тягот. Им наплевать на брошенных любовниц и рождённых этими любовницами детей. А он, Родислав Романов не может наплевать, потому что рядом с ним Люба, которая всё знает и которая просто перестанет его уважать, если он так поступит. Люба считает его приличным человеком, который ни при каких условиях не может выбросить из своей жизни родных детей, и ему, Радиславу, приходится соответствовать. Если ему и не наплевать на что-то, так это на Любу и на её мнение о нём самом. Этим он дорожит, и за это ему приходится теперь платить такую немыслимую цену. Почему? Ну почему тогда, десять лет назад, она оказалась такой понимающей и покладистой? Пусть бы лучше она закатывала скандалы и истерики, пусть бы плакала, пусть бы требовала, чтобы он бросил любовницу, угрожала все рассказать отцу или отобрать у него детей. Тогда он... Что? что он сделал бы? Бросил Лизу? Это вряд ли. Он был влюблён до ума по мрачению. Он пообещал бы быть хорошим мужем и отцом, и иначе бы прятаться и врать, как делают миллионы мужчин. Он скрывал бы свой роман с Лизой, и уж, конечно, Люба никогда не узнала бы о детях, если бы эти дети вообще родились. Она бы ничего не узнала и сейчас над его семьёй Не висела бы тягостная и практически неразрешимая проблема с Денискиной болезнью. Лиза больше не сможет работать, и Романовым придется содержать ее и ее детей. Может быть, случится чудо, и Денис поправится, но это случится еще не скоро. И заботу о Лизиной семье придется брать на себя уже сейчас. Деньги, деньги, все упирается в деньги, а где их взять? И когда в жизни Родислав Романов не чувствовал себя так отвратительно, как сейчас. И чем более горестные и безнадёжные мысли его одолевали, тем сильнее и ярче ощущалось желание всё бросить и уйти, спрятаться, скрыться, куда угодно, на любых условиях, только бы не было этого разрушительного чувства вины перед всеми и понимания того, что дальше всё будет только хуже, труднее. болезненнее бросить и уйти невозможно скрыться некуда но можно создать иллюзию другой жизни пусть временную пусть шаткую но она даже на это короткое время даст возможность забыться и почувствовать себя настоящим мужчиной сильным всемогущим свободным и ни перед кем не виноватым да именно так Он и поступит, и миллионы мужчин поступают так же. На другой день полковник Романов зашел в управление международных связей, где работала Леночка, красивая молодая женщина, на которую многие заглядывались, но которой улыбалась только Радислава. Между ними давно витало в воздухе нечто невысказанное, но вполне осязаемое. И Родислав решил, что время настало. Нет, ни в коем случае он не станет заводить серьёзного романа. Хватит с него Лизы. А вот э ни к чему не обязывающие сексуальные отношения это как раз то, что надо. Леночка замужем, так что всё будет в порядке.